Глава девятнадцатая Магистр принёс меня на крышу небольшого здания, стоящего в стороне от корпусов и шумных общежитий. Щелчком пальцев установил защитный полевой теплосберегающий купол и немного приоткрыл плащ. «А теперь поговорим», — строгим тоном сказал он. «Что случилось?» Я молча разглядывала пёструю плитку у себя под ногами. Что я могла сказать? Что приступ и самоуничижение едва меня не убил? Что я чудом подавила магический срыв, позволив себе выплакаться? Кстати, постель придется менять всю, вместе с кроватью. Горючие слезы ведьмы — тот еще растворитель. Лира, магистр вздохнул. Не знаю, что творится в твоей голове, но... Этот дом мне выделил ректор Дорен по случаю свадьбы. Сегодня я собирался сделать тебе предложение. Приготовил дом. Пригласил маму. Маму? У меня перехватило дыхание. Да, маму. Она у меня на четверть эльфийка, но умеет строить только индивидуальные порталы, так что прибыла одна. Магистр внезапно прижал меня к себе так, что дышать стало больно. Лира, я не понимаю, что с тобой произошло, чем я сумел тебя обидеть или задеть. Ну, прошу тебя, поговори со мной. Твоя мама такая маленькая изящная блондинка в голубом? Да, в голубом. Мама родила меня в очень юном возрасте. Так что она еще очень молода, а по меркам эльфов вообще младенец. Она прибыла сегодня. Я ее встретил. Она поживет в этом доме до нашей свадьбы. Я всхлипнула, снова ощутив себя непроходимой дурой. «Свадьбы?» Магистр слегка отстранился, заглянул мне в глаза и произнес. «Айлира болотная». «Я, магистра Санелиус Окс, прошу твоей руки и сердца, чтобы всегда быть вместе, пока предвечное не разлучит нас». Вот так я, зареванная, растрепанная и кое-как одетая, получила предложение от самого любимого на свете мужчины. Ответить сил не было. Я просто приникла к надежной груди Санелиуса и тихонько всхлипнула снова. «Это да или нет?» — напряженно спросил он. «Это да. Но как мы расскажем нашим детям, что мама выглядела как чучело, когда прекрасный папа позвал ее замуж?» Магистр расслабился и расхохотался. «Ай, Лира!» «Ты забыла, что твой будущий муж — бытовой маг?» Один щелчок пальцами, и меня закружил осмысленный вихрь. Поток теплого воздуха, заклинания разглаживания, укладки, иллюзии. «Смотри!» Проведя рукой по воздуху, маг создал вертикальное зеркало, и я увидела себя — сухую, опрятно одетую и причесанную — Еще щелчок пальцами, и скромное домашнее платье превратилось в элегантный визитный наряд. Тапочки стали туфельками, обереги изящными украшениями. Магистр нежно улыбнулся и сказал, «Взгляни, какая ты красавица! Не хватает только маленькой детали». Сонелиус вынул из кармана мешочек, и надел на мою левую руку золотой браслет тонкой работы. В завитках желтого металла ярко блестели изумруды. «Я подбирал камни под цвет твоих глаз», — сказал он, целуя мои пальцы. Потом положил мою руку себе на предплечье и спросил. «Идем, мама ждет». Я шла как по облаку, не чуя ног. Улыбалась, не веря во все происходящее. Но когда милая хрупкая блондинка бросилась меня обнимать, уверяя, что рада за своего мальчика, я, наконец, очнулась и обняла ее в ответ. Мы выпили чаю в уютной гостиной, украшенной дивными стеклярусными панелями с изображениями растений и птиц. Меня засыпали предложениями о брачной церемонии, пири и прочим Я даже испугалась, но Санелиус твердо сказал, «Мама, это наш день, поэтому все будет решать Айлира». Нежная белокурая леди смутилась и заверила меня в полной своей поддержке. А я я сказала своему магистру, что хочу получить благословение матери. а все остальное провести как можно скромнее и проще. «Разве тебе не хочется большого праздника, нарядного платья, роскошного стола и подружек?» — удивился Мак. «Это все неважно улыбнулась я. «Но может вызвать зависть и кривотолки. Не каждая адептка выходит замуж за магистра. Мне бы не хотелось, чтобы меня сочли меркантильной». Я понимаю ценю. Что ж, как я обещал, все будет так, как ты пожелаешь. Остается выбрать дату. Билтейн? Но это же через три дня, удивилась матушка-магистра Окса. Мы все успеем, пожалуй, плечами. всё что пожелает моя прекрасная ведьма. Санелиус поцеловал мне руку и открыл портал на крыльцо общежития. Надеюсь, завтра ты придешь на прогулку в рощу. Непременно.